Сцена вторая. Зало в замке. Входят Гамлет и актеры. Гамлет, прошу вас, говорите речь так, как я вам ее произнес живым языком. Но если вы будете ее изрекать, как поступают многие ваши актеры, то уж лучше пусть эти строки читает городской глашатай. В оригинале. Speak the speech, I pray you. 私の言葉は、あなたの言葉を使って、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、 Ибо в самом потоке, в буре, и я бы сказал, в смерче страсти, вы должны сохранять сдержанность, которая придаст ей плавность. О, у меня душа болит, когда я слышу, как буйный малый в парике рвет страсть в клочья, режет слух галерки, которая по большей части понимает только немы и сцены и шум. Я бы такого парня выпарил за преувеличение тормаганта, тормарантом в средневековье. Было принято называть главное божество мусульман, которых считали идолопоклонниками, Ирода. Ирод, римский прокуратор или царь Иудеи, известный как сумасшедший, убивший всю свою семью, как злой гений и как величайший строитель. Ирода не переиродить. Прошу, избегайте этого. Некоторые исследователи считают эту речь критикой знаменитого в то время актера Эдварда Аллена. исполнявшего главные роли в постановках пьес Марлоу, первый актер. Обещаю ваше честь, Гамлет. Робким тоже быть не нужно. Пусть вашим учителем будет ваше собственное благоразумие. Подстраивайте действие под слово, а слово под действие. Не в том ли причина меланхолии самого Гамлета, который знает, что ему делать, но только говорит, говорит, говорит. а слово под действие с осторожностью, чтобы не переступить природную скромность, поскольку любой перебор противен цели театра, которая как тогда, так и сейчас держать зеркало перед природой. Как не вспомнить тут тонкое замечание Оскара Уайльда о том, что искусство отражает зрителя, а не жизнь, показывает добродетели ее черты, призрению призрения, а самому духу времени его форму и отпечаток. Если перестараться или расслабиться, как бы не умехи не смеялись, людей рассудительных это лишь огорчит, а ведь мнение пусть даже одного из них должно в ваших глазах перевешивать мнение всего остального театра. О, есть актеры, игру которых я видел и похвалы которым слышал, причем громкие, и могу без оскорблений сказать, что они не обладая ни речью, ни поступью христиан, язычников и людей вообще. настолько напыщенные и громогласные, что я подумал, уж не под мастерии ли природы создавали людей, причем плохо, настолько ужасная у них получилась имитация. Увы, эта критика вот уже сколько лет остается актуальной для девяносто девяти процентов так называемых актеров. Первый актер. Надеюсь, у себя мы это отчасти поправили, господин. Гамлет. О, поправьте до конца и пусть те, кто играет шутов, Говорят, не больше, чем им отведено. Потому что некоторые из них начнут смеяться сами и рассмешат кого-нибудь из бесполезных зрителей, а тем временем представление затронет вопрос, заслуживающий внимания. Это подло и показывает ничтожное тщеславие дурака, который этим пользуется. Ступайте готовиться. Актеры уходят. Входит Полоний, Розенкранций, Гильденстерн. «Ну что, мой господин?» Станет ли король слушать это произведение? Полоний. И королева тоже? Немедленно? Гамлет. Пускай актеры поспешат. Полоний уходит. Вы двое. Помогите их поторопить. Розенкранций, Гильденстерн. Конечно, господин. Розенкранций, Гильденстерн уходит. Гамлет. Привет, Горацио. Входит Горацио. Горацио. Здесь мой господин, к вашим услугам, Гамлет. Горацио, ты честнейший из людей, с кем мне вводить беседу доводилось. Горацио, о господин, Гамлет, не думай будь тольщу, ведь что с тебя могу я получить? Весь твой доход лишь добрая натура, она и кормит. Кто же нищим льстит? Пусть сахарный язык подлижет роскошь и гнут податливые колени там. Где роболепье рост дает, ты слышишь? Моя душа имела право выбрать среди людей и выбором своим тебя отметила, поскольку ты один приемлишь муки без мучений. Судьбе из-за удара и из за награду ты благодарен. Долгой жизни тем, в ком кровь с суждением смешена столь ровно, что непокорны пальчикам судьбы они как дудки. Дайте мне героя, а не раба страстей. Уж я его у сердца, в сердце понесу по жизни, как нес тебя. Но я заговорился. Король сегодня смотрит представление. Одна из сцен вплотную подойдет к тому, как мой отец скончался. Помнишь? Прошу, когда начнется этот акт, следи душой, исполненной вниманием за дядей. Если тайная вина себя не обнаружит в нашей речи, выходит, тот проклятый призрак был, и домыслы мои... Таким же грязным, как печь вулкана. Вулкан, он же Гефест в греческой мифологии, покровитель кузнецов. После падения Саллима, как известно, сделался хромым. Эдвард Девир стал хромать после ранения на дуэли. Имя Клавдий на латине также означает хромой. Хромает и автор этих строк, что правда к делу не относится. Присмотри за ним, и я к его лицу проникну взглядом. А после мы суждение оба сложим в вердикт его личине, Горацио. Если он хоть что-то украдет за представление, поимки избежав, платчу за кражу. Гамлет. Они идут. Я опразным должен быть. Все по местам. Датский марш, фанфары. Входит Клавдий, Гертруда, Полони, Афелия, Розенкранц, Гильденстерн и другие. Клавдий. Ну, как живет наш Гамлет? Гамлет, клянусь, живу прекрасно, сблюдахомилеона, ем воздух полный обещаний. При желании в этом можно снова усмотреть аналогию с судьбой Эдварда Девира, который с одной стороны страдал от безденежья, а с другой вел жизнь полудобровольного кастрата. отказавшись от законной жены, не будучи в состоянии официально жениться на Елизавете и утоляя жажду интрижкой с Анной Вивасор. Ем воздух полный обещаний, так каплунов кормить не горжи. Клавдий, этот ответ ко мне не относится, Гамлет. Эти слова не мои, Гамлет. Теперь и не мои тоже. Полонию, сударь, вы говорили, будто однажды играли в университете, Полонию. «Да, говорил мой господин и считался хорошим актером». «Гамлет. Кого играли?» «Полоний. Играл Юлия Цезаря». В официальных источниках откопало интересное совпадение. При Елизавете Верховный суд Англии возглавлял некий сэр Юлий Цезарь, на руках которого умер дядя его жены Фрэнсис Бэйкон. Кстати, в роду Девиров считалось, что они ведут свое начало от Юлия Цезаря настоящего римского. Кроме того, в качестве справки, латинская трагедия об убийстве Цезаря ставилась в Оксфорде в 1582 году, а первый перевод восьми книг Юлия Цезаря на английский язык осуществил в 1565 году Артур Голдинг, дядя Эдварда Девира. Меня убивали в Капитолии. Брут меня убил. Гамлет. Было бырутоально с его стороны убивать столь капитального теленка. В оригинале to kill so capital a calf. Все, что связано с мясом и телятами, невольно объединяет бекона, бекон, бекон и де Вира, одним из титулов которого был семнадцатый эрл Оксфорда, окс бык, а другим лорд Булбек, бул бык. Что касается теленка из столицы, капитал. то здесь также просматривается судьба Эссекса, который при дворе сыграл роль жертвенного теленка, а сын Уильяма Сессила, Роберт, принимал участие в его убийстве в столице. Гамлет. Готовы ли актеры? Розенкранц. Да, мой господин. Зависит лишь от вашего терпения. Гертруда. Иди сюда, мой милый Гамлет. Сядь рядом. Гамлет. Нет, матушка. Вот более притягательный металл. В 1581 году в Англии была опубликована книга мореплавателя, гидрографа и компасных дел мастера Роберта Нормана «Новое притяжение» «The New Attractive», положившая начало моде на всякого рода притягательность, которая дожила до рождения Ньютона через 62 года. Полоний, Клавдию. Ого! Заметили? Гамлетт. «Могу ли прилечь к вам на колени?» Отсюда начинаются скабрёзности шелуна Гамлета. В оригинале «Lie in your lap» ложится у ног Офелии. Офелия. «Нет, мой господин». Гамлет. «Ну, в смысле, головой к вам на колени?» В оригинале «My head up in your lap». Офелия. «Да, мой господин». «Думаете, я про дела деревенские?» Офелия. «Да, мой господин». Я ничего не думаю, мой господин, Гамлет. Какая замечательная мысль! Прилечь между ногами удивицы. Офелия, что мой господин, Гамлет? Ничего. Ничто. Nothing. Равняется nothing равняется нулю. Каждый может додумать этот ребус в силу своей испорченности. Крайней, как всегда, окажется скромница. однако самые отчаянные будут правы. Гамлет откровенно хулиганит, причем современный ему слушатель прекрасно понимает соль. Теперь, когда и вы это знаете, вспомните еще одну известную комедийную пьеску тех же развеселых меланхоликов «Много шума из ничего». О втором возможном значении нуля речь пойдет ниже. Офелия. «Вы веселы, мой господин?» Гамлет. «Кто? Я?» Офелия. Да, мой господин Гамлет. О Боже, ваш лучший затенник. Чего ждать от человека кроме веселья? Вон, посмотрите, как бодра моя родительница. А ведь мой отец умер каких-то два часа назад. Офелия, нет, вот уж дважды два месяца. Интересно, поскольку во второй сцене первого акта Гамлет говорит, что со смерти его отца прошло два месяца, а вовсе не четыре, как заявляет Офелия. Или все-таки два, как неже снова уверяет Гамлет. Может быть, между этими сценами прошло два месяца, очередной вывих времени. Нет, вот уж дважды два месяца, мой господин Гамлет. Так давно? Тогда уж нет, пусть дьявол в черное редится, а я надену траур. О небеса, два месяца, как умер и все не позабыт. Можно надеяться, что память о великом человеке... переживет его на полгода, но тогда, пресвятая дева, он должен церкви возводить. Еще обряды вир, который был норманским рыцарем, прибывшим в Англию с Фильгельмом завоевателем и родоначальником дома Оксфордов, основал небольшой приорат, где были в последствии похоронены двенадцать из эрлов Оксфордских. Тринадцатый эрл Оксфордский построил церковь в городке Лавенем недалеко от Холстеда. Пятнадцатый эрл Оксфордский Возвел деревенскую церквушку рядом с Хедингемским замком. Он должен церкви возводить, а иначе его постигнет забвение, как тот костюм лошадки. В оригинале хоббихорс, что традиционно понимается как условное изображение лошади человеком, который на палке держит лошадиную голову, а сам прячется под попоной. Использовалось в тогдашней Англии на праздниках. Сегодня нечто подобное можно увидеть в исполнении китайцев, изображающих дракона. Однако для нас это объяснение было бы слишком простым, не правда ли? Поэтому можно вспомнить популярную в то время итальянскую книгу Богдасара Кастельяно «Предворный», которую в 1561 году перевели на английский, а потом с английского на латынь, причем предисловие тоже на латыни писал Эдвард Девир. Так вот. На английский ее перевел сэр Томас Хобби, родственник Анны Сесил, матери Фрэнсиса Бейкана. В 1566 году Хобби стал посолом во Франции и почти сразу же умер. Перед этим Уильям Сесил успел отправить ему письмо, в котором просил уверить французского короля, будто Роберт Дадли впал в нечеловечность королевы. До этого Дадли получал от французов весомые подношения. Письмо так до короля не дошло, а Хобби был найден мертвым и вскоре забыт. Так же после смерти был быстро забыт предатель Эссекс, отвечавший за лошадей и кавалерию Елизаветы. И это несмотря на то, что он долгие годы был ее доверенным человеком, ее Хобби, ее лошадкой. Как тот костюм лошадки, чья эпитафия гласит. И го-го, и го-го. Был конек, и нет его. Играют габуи. В первых редакциях к один и к два вместо габуев трубят трубы. Начинается пантомима. Входят король с королевой, очень оживленные. Королева обнимает его, он ее. Она преклоняет колени и выказывает протест в его адрес. Он поднимает ее и склоняет головой ей на плечо. она укладывает его на клумбу с цветами, видит, что он спит, уходит. вскоре появляется какой-то парень, снимает с него корону, целует ее, заливает королю в уши. интересно, как? даже если человек лежит на спине или на животе, вероятно, через соломенки. не знаю, у кого как, а у меня в очередной раз возникает ощущение, что писалось все это скорее для прочтения, нежели для постановки на сцене. Хотя кто знает, театр дело условное. Заливает королю в уши яд и уходит. Королева возвращается, обнаруживает короля мертвым и делает страстное движение. Отравитель снова появляется в сопровождении двух или трех немых и притворяется, будто горюет вместе с ней. Труп уносят, отравитель сватается к королеве с подарками. Та некоторое время ломается, но в конце принимает его любовь. Все уходят. Офелия. Что это значит, мой господин? Гамлет. Да это ж вычерный Малечо. В оригинале Мичинг Малечо. Шекспироведы предлагают разные интерпретации этих неанглийских слов, вплоть до болтовни сумасшедшего. Однако мне представляется, что правы те, кто видит в Мичинг шипелевая Минсинг, жеманный. Второе слово взято явно от испанского Малечо. буквально плохое дело. Причем тут испанский? А разве смерти шепелявой Елизаветы хотели тогда только французы? Герцог де Гиз, дядя Марии Шотландской, всячески подговаривал испанского короля Филиппа II расправиться с ней. Кстати, французским послом при ее дворе был товарищ по фамилии Мувисьер, что можно при желании перевести как плохиш. Да это ж вычерный малечо. Что означает озорство, Офелия? Вероятно, эта пантомима передает суть представления вкратце. Входит пролог, Гамлет. Узнаем у этого парня. Актеры не умеют хранить тайну, они выбалтывают все. Офелия. Он скажет, что означала пантомима? Гамлет. Да. И все, что вы ему покажете. Пока вы не стесняетесь показывать, он не стесняется рассказывать, что это значит. Очередной двусмысленный намек к Гамлету. Афелия, ой, какой вы пустой, ой, какой вы пустой. В оригинале you are noot. Обычно это контекстуально понимается как слово nooty, гадкий, озорной. Однако написано то noot, а этот иероглиф означает и ничтожный, и ничто, то есть уже встречавшийся выше ноль, ноль. Это еще и буква «о». Эдвард Девир, Эрл Оксфордский, часто подписывался «э-оу». Примечательно, что игривость заставляет Офелию произнести эту фразу дважды. Получается два «оу». Окс-форд. «Ой, какой вы пустой! Ой, какой вы пустой! Я буду смотреть!» Пролог. «Трагедию примите! Насильно не хулите и просто потерпите!» Уходит Гамлет. Это пролог или девиз на колечке, Офелия. Короткий, мой господин, Гамлет. Как женская любовь. Входят два актера: король и королева. Король. Земную сферу колесницей Феба уж тридцать раз обогнала по небу, и тридцать дюжин лун чужого света десятков тридцать шесть несли приветов с тех пор, как наши руки Гименей связал любовью до скончания дней. Великовозрастному студенту Гамлету тридцать лет. Его мать прожила с его отцом тридцать лет. Возможно, Эдварду Девиру было столько же, когда родилась идея драмы. В предполагаемый год написания 1582 ему было тридцать два. Кстати, его поэтическое имя было Феб Аполлон. Нептуном был фонтан, находившийся в поместье Дадли. Елизавету уже часто называли Луной. Королева. Да, пусть теперь и солнце и луна кружат, пока мы пьем любовь до дна. Но горе мне, вы что-то захандрили, не веселы, как им на медне были. Волнуюсь я, волнением полна. Вас волновать я вовсе не должна, ведь страх с любовью держит паритет. Их или много, или вовсе нет. Моя любовь теперь знакома вам. На каждый грам любви и страха грам в большой любви малейший вздох пугает любовь от страхов только возрастает. Король, любимая, тебе оставлю скоро. Моим мощам недостает напора, а ты живи и дальше в мире этом в чести, в любви и верная обетом другому мужу королева. Нет, ни слова более предательства. Моей противна воля, проклятие мне, когда б мужей сменила, той люб второй, кто первого убила. Аллюзия на Марию Шотландскую, чей первый муж Франциск II умер от ушного нагноения, вызванного, как поговаривали, отравлением через ухо. Второй муж Марии Дарнли также был убит, после чего она вышла замуж за предполагаемого убийцу Босуэла. Гамлет. В сторону. Палынь, палынь. В оригинале Уормвуд. Палынь, горечь. Бэкон, рассуждая об Эдварде Дадли, деде Роберта Дадли, назвал созданное им в стране правосудие горьким насилием. Уормвуд рапин. Кстати, вы хорошо знаете Библию. Что я Ан Богослов называет в своем откровении глава восьмая стих одиннадцатый палынью, правильно? Имя сей звезде палынь, именно звезда в гербе рода Оксфордов, говорила об их священном праве над дворянство и богатство. К моменту написания Гамлета она уже не значила ровным счётом ничего. Наконец, Worm, червяк по французски Ver, королева решают, если замуж выйти вновь. Решением движут деньги, не любовь. Обычное дело и сегодня и тогда. Сэр Томас Смур женился на даме на восемь лет его старше. Зато наследница поместья в Эссексе и так далее. Герцог Норфолк к тридцати двум годам пережил трех жен. Уильям Сесил первый раз женился на Анне Чек, дочери владельца винной лавки, на что, разумеется, пошел вопреки воле отца. Через два года, когда она умерла, он вторым браком резко взлетел в табели о рангах. Женившись на Милдред Кук, Чем породнился и с Бейконом, и с Девиром. «Повторно насмерть мужа я убью, Когда второй придет в постель мою, король!» «Я верю, ты верна своим словам, Но часто воля непокорна нам. Намеренье — слуга воспоминания, Родиться ярко, дальше — угасанье. Так плод незрелой к ветке верно льнет». пока под сладким весом не падет. Лишь те воспоминания не важны, в которых мы одним себе должны. Когда прицелом управляет страсть, с уходом страсти в цель уж не попасть. Где грусть и радость, силы порождение, их воплощение ждет лишь разрушение, и в том, что радость рада, грусть плакуча, а не наоборот, повинен случай. Не вечен мир, и сколько ни живи — Но наш успех завязан на любви, ведь до сих пор вопрос тревожит всех. Любовь в успехе или в любви успех? Кто пал с высот, того друзья бросают. Кто взлет познал, того враги лапзают. В 1581-1582 годах Эдвард де Вир усилиями Генри Ховарда и Чарльза Арунделла впал в королевскую немилость, Однако, когда в 1583-м снова вернул себе доброе имя, первый оказался в тюрьме, а второй был вынужден бежать из страны. И здесь любовь сопутствует успеху, нужды и нехватка дружбе не помеха, но если дружбу испытать нуждой, она тотчас становится враждой. Теперь закончу тем, с чего я начал. Желание наше столь чужды удаче. что механизм дает все время сбой и наши мысли правятся судьбой. Ты думаешь, вторая свадьба чушь, но лишь пока не умер первый муж. Королева, земля не дай плодов, а небо света, пусть день и ночь останусь не согрета. Известно, что когда Дадли умер, королева заперлась в своих покоях. И не выходила двое суток, пока Сесил, заручившись одобрением совета, не выломал дверь. Пускай надежды безисходность гложет, а пол тюремный мне заменит ложе, и пусть все то, чего боится радость, испортит моего блаженства сладость, да будет суд бессрочный надо мной, коль из вдовы я сделаюсь женой, Гамлет. Что, если она теперь от этого откажется, король? Ты поклилась, любовь моя, ступай. Душа не имеет. Я шагну за край, тяжелый яви в сон. Засыпает королева. Пускай поспит и пусть несчастье нас не разлучит. Уходит. Гамлет. Мадам, как вам такое представление? Гертруда. По-моему, дама переигрывает. Одно из моих любимых мест с точки зрения вольности английской грамматики того времени. Гамлет в оригинале спрашивает мадам How like you display? На что королева отвечает The lady doth protest too much missing. В вопросе нет привычного нам ныне вспомогательного глагола do, зато он в форме doth, does усиливает ответ. Гамлет. Однако она сдержит слово. Клавдий, вы знаете сюжет, он в вас не вызывает неприятие. Гамлет. Нет, нет, они просто шутят, травят анекдоты. В оригинале poison ingest, что на мой взгляд очень удачно в своей многозначности ложится на наше травить анекдоты. Нет, нет, они просто шутят, травят анекдоты. Ничего страшного, Клаудий. Как называется спектакль? Гамлет. Машеловка. В официальном наследии Эдварда де Вира несколько стихотворений посвящены Машеловкам. Неумышленно. В оригинале тропикли, буквально тропический. Исследователи полагают, что произношение первого слога совпадало с trap из предыдущего слова маус trap мышеловка. Тем более, что в КА один стоит именно тропикли. Мне пришлось обыгрывать мыши умышленно. Неумышленно, конечно. В этой пьесе рассказывается об одном убийстве, совершенном в Вене. Здесь и далее исследователи Гамлета ждут полнейшая путаница, чтобы в ней разобраться, понадобится отдельная книга, причем результат неочевиден. Во-первых, почему Вена? За основу, как мы знаем, была взята история нашумевшего в свое время убийства герцога Урбино путем как раз вливания яда в ухо. Многие исследователи сходятся на том, что Вена появилась как опечатка вместо Урбино. Кстати, в К один вообще значится некая Гаиана, причем с маленькой буквы. Страна Гаиана на севере Южной Америки была известна, однако стала причиной раздора между Нидерландами, Англией и Францией лишь через двести лет после Гамлета. Правда, Гаиана описывается уже в дневниках Уолтера Рэли. Кроме того, в К один убитого зовут не Гонзагу, а Альбертус. Исторический Луиджи Гонзага. Вообще не жертва, а убийца. Жену убитого герцога Урбино на самом деле звали Леонора. Баптистый? Баттистый. Звали жену тоже герцога Урбино, но не убитого, а более раннего. Герцога зовут Гонзаго, его жену Баптиста. Обратите внимание на ошибку Гамлета. Вообще-то исторического герцога звали Гонзага. Это тем более примечательно, что в судьбе Эдварда Девира присутствовал упоминавшийся мною выше Батиста Негрон, одолживший ему 500 крон на лечение. Кто-то считает, что здесь снова зашифрована О из Оксфорд, кто-то, что это дань памяти Батиста, а есть и такие, кто сопоставляет А и О с предыдущими тропиками и говорит, что речь идет о базарских островах, расположенных в Атлантике к западу от Португалии. Климат там мягкий, почти тропический, а главное, за право обладать ими Елизавета дралась с испанским королем Филиппом вторым. Скоро увидите. Дело мерзкое, но что с того? У Вашего величества и у нас души свободны, нас это не касается. Брыкается Кляча, который натер лохолку, наши загривки. Слова Кляча, холка и загривки. могут быть неожиданным ключом к пониманию причины появления Вены вместо Урбино и Гаяны. Они все связаны с лошадьми, а главным по лошадям при Елизавете был именно штальмейстер Дадли, и кто как не он был ответственен за смерть именно в Вене переговоров о возможном браке Елизаветы с эрцгерцогом Карлом, братом императора из рода Габсбургов. Брыкается клячи, который натерла холку. Наши загривки в порядке. Входит Лукиан. Это Лукиан, племянник короля. Заметьте, что в постановке Гамлета короля убивает не брат, а племянник. Таким образом Гамлет прозрачно намекает Клавдию, что самого его убьет он, Гамлет, его племянник. Афилия, мой господин, из вас прекрасный получился пхор. Хор, как вы понимаете, не в смысле хора. А в смысле хора отдельного персонажа, который обычно выходит первым и делает пролог, то есть коротко рассказывает зрителям о том, что их ждет. Сегодня бы такого назвали трейлером. Считается, что в античности хор действительно состоял из многих актеров, которые не только общались со зрителем, но и могли вмешиваться в представление. К хору как одному актеру, оторванному от остальных. Впервые стали прибегать именно в Елизаветинском театре. Гамлет. Я мог бы толковать ваш разговор с любовью вашей, когда бы видел, как эти куклы кохетничают. Офелия. Вы судорожный язык весьма острый. Гамлет. Его легко затупить и выстоном. Снова звучит как пошлость в устах Гамлета. Однако не будем забывать, что в обязанности эрлов Оксфордских. Было носить церемониальный государственный меч перед королевскими особами. До нас дошла даже старинная гравюра, изображающая Эдварда Девира с мечом. Смотрите иллюстрации. Королева Елизавета I осторожно идет следом. Будете в Британском музее, проверьте, насколько государственный меч острый или тупой. Офелия: Чем лучше, тем хуже. Гамлет: Вот так вы и в мужья берете. Предыдущая фраза Афелии в оригинале "Still better and worse" ассоциируется у англичан со свадебной клятвой "For better or for worse" нечто вроде нашего и в радости и в горе. Начинаю убийца, кончай свои корюжитёспые рожи и начинай, давай, зовёт к отмщению каркающий ворон. Литература Веды сходится на том, что здесь идет неточное цитирование истинной трагедии Ричарда III, изданной в 1594 году и дошедшей до нас в трех экземплярах. Ее авторство приписывается Марлоу, Лоджу, Пилу, Киду и так далее. Думаю, когда-нибудь ее назовут плохим квадру Шекспировского Ричарда III. Лукиан. Рука и яд готовы, план чернеет. Удачный час, никто прийти не смеет. Ты, злая смесь полночного бурьяна, гекаты. Геката, древнегреческая богиня лунного света, магии и колдовства. Гекаты, бич, тройной миазм дурмана, чьи чары так ужасно хороши, скорее жизнь дыхание лиши, наливает яд в уши спящего. Гамлет. Он травит его в саду, его положение ради. Зовут его Гонзагу. Эта история дошла до нас на отборном итальянском. Скоро вы увидите, как убийца добивается любви жены Гонзагу. Афилия. Король встает. Гамлет. Напуган залпом холостым. Гертруда. Как чувствует себя мой господин? Полоний. Прекратить игру. Клавдий. Подайте мне огня. Прочь. Все. Огня, огня, огня! Интересно заметить, что в большинстве тогдашних английских театров, как считается, представления давались днем под открытым небом, так что никакого специального освещения не требовалось. При этом в упоминавшемся выше театре Blackfriars была и крыша, и искусственное освещение. Зато и вход стоил, говорят, в пять раз дороже, чем в Глобус. Уходит все, кроме Гамлета и Гурацию. Гамлет. «Пусть плачет раненый олень, другим не все ли равно?» «Раненый олень» в оригинале «Стрикендир». Во-первых, это словосочетание встречается минимум в двух стихотворениях, подписанных «э-оу». Во-вторых, близкие ко двору Елизаветы знали о ее, мягко говоря, нездоровой забаве на охоте. Догнать на лодке уплывающего оленя, приказать грибцам отрезать бедному животному уши, как выкуп. и отпустить на все четыре стороны. Кстати, в описаниях этой жестокости английские историки используют не только слово «рансом» (выкуп), но и «дан», что у них понимается как настойчивое требование уплаты долга. А мы слышим наше знакомое «дань». Кто бдит, кому проснуться лень? Уж так заведено. Разве это или сперьев? В оригинале «форест». Of Feathers. Слово Feathers может быть со звучно слову Fathers, что дает лес отцов. Известно, что Эдвард Девир настойчиво и чётно добивался возврата ему семейного Эссекского леса, который получил обратно уже от короля Джеймса за год до своей смерти. Ежели удача окончательно отвернётся от меня. В оригинале тёрнтурк уизми. Идиома тёрнтурк. с маленькой буквы означает стать высокомерным, раздражительным. Кого Елизавета звала турком, мы уже прекрасно знаем. Кстати, а почему турком? Ответ, вероятно, таится в работах Сэра Вальтера Скотта, где исследователи нашли упоминание гаельского слова торк, которое читалось как турк и означало дикого кабана. Кабан же, как мы знаем, был частью герба Эдварда де Вира. Как собственно и Фрэнсиса Бейкона. Ежели удача окончательно отвернется от меня, с двумя провансальскими розами на туфлях с разрезами не гарантируют мне местечко в свой актеров дружище. Горацио, половину доли. Гамлет, тогда уж целую. Но、ну, ты же знаешь мой Дамон. Дамон и Пифий, образец верной дружбы. Когда Пифий был приговорен к казни по обвинению в заговоре против Тирана Дионисия. Дамон предложил себя в заложники, чтобы дать другу возможность навестить перед смертью родину и попрощаться с семьей. Возвращаясь в Сиракузы, Пифий едва не опоздал к оговоренному сроку, попав к пиратам, что вскоре произойдет с Гамлетом. И Дионисий уже хотел казнить Дамона, однако тронутый честностью Пифия простил обоих друзей. Но ты же знаешь мой Дамон, про мир после потопа. Исчезли совесть, Иов, закон, осталось только Павлиниха. насчет самой подходящей рифмы вы все догадались. А Павлиным при дворе Елизаветы принято было за глаза называть Дадли. Горацио, могли бы и стрифмовать. Гамлет. О, дорогой Горацио, готов поставить тысячу фунтов на то, что сказал призрак. Ты заметил? Горацио, весьма отчетливо, мой господин. Гамлет. Когда заговорили об отравлении? Горацио, я наблюдал за ним очень пристально. Гамлет, ага, входите, вот и музыка. Давайте блокфлейты. Уж раз король комедию не любит, ее конец едва ли его погубит. Входите, музыку. Входят Розенкранц и Гильденстерн. Гильденстерн, мой господин, позвольте слово молвить. Гамлет, да хоть целую историю сударь. Гильденстерн, король сударь. Гамлет, что с ним сударь? Гильденстерн, уйдя в покой, потерял покой. Гамлет, из-за вина сударь? Гильденстерн, нет, мой господин, скорее из-за желчи. Гамлет, так проявите же благоразумие и сообщите это доктору его, поскольку если я слабительного дам, то желчи лишь прибавится. Гильденстерн, мой добрый господин, придайте вашим дискурсам порядок и не шарахайтесь от моего вопроса. Гамлет, я сударь приручен. Произносите дальше. Гильденстерн, королева ваша мать совсем упала духом и послала меня к вам. Гамлет, добро пожаловать. Гильденстерн, нет, господин мой, эта вежливость не к месту. Если бы вы соблаговолили дать мне полноценный ответ, я выполнил бы наказ вашей матери. Если нет, то ваше прощение и мое возвращение положит конец моим заботам. Гамлет, сударь, я не могу. Гильденстерн, чего, мой господин? Гамлет, дать вам полноценный ответ. Мой разум помутился, но, сударь, тот ответ, который я могу дать, вы получите, точнее, как вы говорите, моя мать. Поэтому довольна. К делу. Моя мать, вы говорите? Розенкрantz, вот ее слова. Ваше поведение изумило и поразило ее, Гамлет. О прекрасен сын, который так способен потрясти свою мать. Но разве ничего больше не идет по пятам этого изумления? Выкладывайте, Розенкранц. Она желает с вами говорить в ее кабинете, пока вы не легли. Гамлет, мы подчинимся. Будь она хоть десять раз нашей матерью, когда в тысячи пятьсот шестьдесят третьем году в палате общин королеву Елизавету призвали подумать о наследнике. Она в ответ разразилась пламенной речью, мол, Англия, вот чья она истинная мать, закончив словами: «Ни что так не заботит меня, как моя страна, и ради нее я готова умереть десятью смертями, если такое возможно». У вас еще есть к нам дела какие? Розенкранц, мой государь, когда-то вы меня любили, Гамлет, люблю как прежде, клянусь вот этими, показывая руки. воришками и стяжателями». В оригинале «By these pickers and stillers». Аллюзия на заповедь катехизиса «My duty towards my neighbor is to keep my hands from picking and stilling». Розенкранц «Мой добрый господин, в чем кроется причина вашего расстройства? Вы ведь сами лишаете себя свободы, если не делитесь печалями с другом». Гамлет, мне не хватает продвижения, сударь. Розенкранц, да как такое может быть, когда вас сам король зовет наследником датского трона? Гамлет, да, но однако ж, сударь, ожиданием сыт, пословица уже заплесневела. Входят актеры с блофлейтами. Предыдущее упоминание этого музыкального инструмента было на странице и без того перегружены сносками. Так что поясню здесь, если кто не знает: блокфлейта – разновидность продольной флейты. Чем она отличается от другого типа панфлейты, более похожей на губную гармошку и более распространенной в Европе в раннем средневековье, которую блокфлейта вскоре вытеснила. Считается, как ни странно, что завезли ее мавры из Африки и славяне. Только в XVIII веке она была вытеснена поперечной флейтой. Звук в блок-флейте формируется в клювовидном мундштуке на торце инструмента. В мундштуке находится деревянная пробка. Блок. «О, флейты! Дайте-ка взглянуть. Отойдем-ка в сторону. Почему вы заходите с подветренной стороны, как будто загоняете меня в ловушку?» Гильденстерн. «О, мой господин! Если мой долг позволил мне излишнюю вольность, невежливость лежит в моей любви!» Гамлет. Я понимаю это не слишком хорошо. Сыграйте вот на дудке, Гильденстерн. Мой господин, я не умею, Гамлет. Прошу вас, Гильденстерн. Поверьте, не умею, Гамлет. Умоляю, Гильденстерн. Не знаю даже, как к ней прикоснуться, Гамлет. Это так же просто, как врать. Клапаны регулируйте пальцами, дуйте ртом, и она заговорит самой красноречивой музыкой. Смотрите, вот отверстие. Гильденстерн. «Но я не могу добиться хоть какой-нибудь гармонии. У меня нет навыков». Гамлет. «Теперь вы видите, какой никудышней вещицей вы делаете меня. На мне вы играть готовы. Вы как будто знаете мои отверстия. Вы выдергиваете из моей тайны ее суть. Вы играете мной от самой низкой ноты до самого верха моего диапазона». И в этом маленьком органе столько музыки, такой прекрасный голос, а вот заставить его говорить вы и не можете. Неужели вы думаете, что играть на мне проще, чем на какой-то дудке? Назовите меня каким хотите инструментом, вы можете на меня давить, но вы не сможете на мне сыграть. Входит Полоний. Здравия вам, сударь. Полоний, мой господин, королева хочет с вами говорить и немедленно. Гамлет. Видите, вон то облако. Вероятная аллюзия на третью книгу царств, глава восемнадцатая, стих сорок четвёртый. Вот небольшое облако поднимается от моря, величиной у владонь человеческую. Это облако должно было принести в страдающий от засухи Израиль долгожданный дождь. Можно также вспомнить популярный в елизаветинскую эпоху рисунок. на котором из облака навстречу восторженному придворному тянется красивая рука, унизанная кольцами. «Видите, вон то облако, что очень похоже формой на верблюда?» — Полоний. «Клянусь, оно действительно похоже на верблюда?» — Гамлет. «Мне кажется, оно похоже на горностая?» — Полоний. «Да, спинка, как у горностая?» — Гамлет. «Или как у кита?» — Полоний. Точно, как у кита. Уильям Сесил был согласен на все и на католицизм и на протестантизм лишь бы оставаться у власти. Гамлет, ну тогда я скоро загляну к матери. Упоминание матери наводит на мысли о том, что предыдущие облачные образы являются неким кодом. Действительно, опираясь на оригинальные английские иероглифы. При желании можно протянуть до матери целую цепочку ассоциаций. Облако. Клауд. Кронпринц Анжуйский внезапно расторг помолвку с Елизаветой, возможно, узнав, что она беременна. От Эдварда де Вира. Став Генрихом Третьим, он был убит в местечке Сант-Клауд. Верблюд. Здесь можно не переводить, поскольку важна форма горба и живота беременной женщины, будь то сама королева. Гарнастай, Уизел, ничего особенного, если не знать, что мех гарнастая, белый с черными хвостиками, столь часто используемый в королевских мантиях, в английском называется мини В, маленький В. Наконец, Кит в оригинале Well, что не может не навести на ассоциацию с со звучным Уэлс, Уэльс, тем более, что ребёнок королевы признает она его. получил бы титул принца Уэльского, а вы говорите Гамлет сумасшедший. Кстати, прослушайте, что он говорит дальше. Меня надуть, пока я не взорвусь. Гамлет в сторону. Они хотят меня надуть, пока я не взорвусь. Сейчас приду. Полоний, я так и передам. Полоний уходит. Гамлет. Легко сказать сейчас. Оставьте меня, друзья. Уходит все, кроме Гамлета. Настало колдовское время ночи. Пагост в оригинале Чёрчъярд. Фамилия пажа Генриховарда была Чёрчъярд. Когда Ховарда казнили, этот Томас Чёрчъярд перешел на службу к Сесилу, который расплачивался с ним деньгами Эдварда Девира. Пагост зевает, от дыханием гонит заразу в мир. Я кровь сосать могу. Один иезуит писал про советников Елизаветы: на свете есть люди, которые пьют кровь так же легко, как зверь воду. Я кровь сосать могу, могу такое, что бедняжку день дрожать заставит. Надо мать проведать. О сердце, не теряй своей природы, и дух Нерона в тело не пускай. Будь жесток сердным, но не бессердечным. Пронзи ее словами, не клинком. Душа, язык. Теперь вы лицемеры. Готов речами и я ее стыдить, но так, чтобы клеймом не навредить. Уходит.